«Министр, так выходит, это не Невилл?» Фадж, полненький невысокий человек в длинной полосатой мантии, выглядел усталым и замерзшим. «Невилл?» — скинул он брови. «Нет, это Гарри Поттер». «Я так и думал», — радостно завопил Стэн. «Эрн, Эрн, знаешь, кто такой Невилл?» «Это Гарри, Гарри Поттер. Вон, шрам, смотри». Фадж без особого восторга промолвил, — Примите мою благодарность за то, что ваш автобус доставил сюда Гарри, но нам пора идти. Фадж еще крепче сжал плечо Гарри и повел его в паб. В дверях возник беззубый, сутулый старик-волшебник с фонарем в руке. Это был Том, хозяин дырявого котла. — Вы нашли его, министр, — воскликнул Том. — Не желаете ли чего выпить? Пиво, бренди, принесите лучший чай. том, сказал Фадж, не выпуская плеча Гарри. Топая и отдуваясь, Стен с Эрни внесли в паб чемодан с клеткой. Оба, не скрывая любопытства, вертели головами по сторонам. "Ну, что ж ты скрыл от нас свое имя? Расплылся в улыбке Стен, из-за его плеча с любопытством смотрело совиное лицо. — Эрни. — Том, отдельный кабинет, пожалуйста, — велел Фадж. Том показал, куда идти. — Прощайте, — чуть не с отчаянием произнес Гарри. — Пока, — навел в свою очередь простился Стен. Пошли по узкому коридору. Том впереди с фонарем, за ним, сопровождаемый Фаджем Гарри, Скоро они очутились в маленькой комнате. Щелкнув пальцами, Том зажег в камине огонь и, отвесив поклон, удалился. Фадж указал на стул возле камина. — Садись, Гарри. Мальчик сел. Огонь в камине пылал на славу, но по телу Гарри побежала гусиная кожа. Фадж снял полосатую мантию, подтянул бутылочного цвета брюки и уселся напротив. Гарри, я — министр магии Корнелиус Фадж. Гарри знал это. Он уже видел Фаджа, но тогда на нем была отцовская мантия-невидимка, а Фаджу это знать не полагалось. Том в переднике поверх ночной рубашки принес поднос с чаем и горячими тостами, поставив его на стол между гостями, вышел и закрыл дверь». Признаюсь, Гарри, — начал Фадж, разливая чай, — мы все изрядно поволновались. Сбежать от родственников? Да еще подобным образом? Я уж думал... Ну, слава богу, с тобой ничего не случилось. Фадж намазал булочку маслом и протянул тарелку Гарри. Ешь, Гарри. Ты еле держишься на ногах. А у меня хорошая новость. Мы вернули мисс Мацари Дурсль в ее обычное состояние. Несколько часов назад на Тисовую улицу прибыли два специалиста из отдела по устранению последствий случайно наложенных заклятий. Мисс Дурсль сделали прокол, и воздух из нее вышел. Кроме того, изменили структуру ее памяти, так что она все начисто забыла. Словом, ничего страшного не произошло. Фадж поднял чашку и ласково, как любимому племяннику, улыбнулся Гарри. Гарри же от удивления не мог слова вымолвить. — Хочешь знать, что думают твои дяди с тетей? — поинтересовался Фадж. — Не скрой, они очень рассердились. Однако следующим летом они готовы тебя принять. А вот Рождество и пасхальные каникулы придется провести в Хогвартсе. Гарри обрел дар речи. На Рождество и пасхальные каникулы я всегда остаюсь в Хогвартсе, а на Тисовую улицу я вообще не хочу возвращаться. — Не говори так, Гарри. Ты просто переволновался. — озадаченно проговорил Фадж. — Они же твои родственники. Не сомневаюсь, в глубине души вы любите друг друга. Гарри спорить не стал, не до того. Сейчас решается его судьба. — А теперь подумаем... Фадж намазывал вторую булочку. — Где ты поживешь последние две недели каникул? — Я советую тебе остановиться в дырявом котле. — А как... а как же наказание? Фадж сощурился. — Наказание? О чем ты, Гарри? — Ну, я же нарушил закон о несовершеннолетних волшебниках, — горячо сказал Гарри. — — Ну что ты, мой мальчик, да неужели мы станем наказывать тебя за такие пустяки? — воскликнул Фадж, взмахнув булочкой. — Это был несчастный случай. За раздувание тетушек мы не сажаем в аскобан. Это у Гарри в голове никак не укладывалось. Весь его прошлый опыт общения с Министерством магии говорил о том, что оно даже очень наказывает за подобные проступки. В прошлом году я получил от министерства официальное предупреждение лишь за то, что к дурслям в дом проник эльф и разбил блюдо с тортом. Министерство обещало отчислить меня из Хогвартса, если я еще хоть один раз применю волшебство у них в доме. Ну, если глаза не обманывали, Гарри, вид у Фаджи был весьма смущенный. Обстоятельства изменились, Гарри, и мы учли в создавшемся положении. — Ну, ты же не хочешь, чтобы тебя исключили? — Конечно, нет. — Ну, тогда из-за чего весь этот шум? — рассмеялся Фадж. — Съешь-ка ты лучше булочку, а я пойду спрошу у Тома, есть ли для тебя свободная комната. Гарри смотрел вслед Фаджу. — Невероятно. Почему же тогда министр ждал его в дырявом котле, раз никакого наказания не будет? — И вообще странно, что сам министр магии лично занялся малолетним волшебником. Фадж вскоре вернулся вместе с хозяином. — Свободна одиннадцатая комната, Гарри, — сказал министр. — Тебе там понравится. Добавлю только одно. — Уверен, ты меня поймешь. Ни в коем случае не ходи в магловские кварталы. Гуляй по косому переулку. И как только начнет темнеть, сейчас же домой. Том будет за тобой присматривать. Хорошо, протянул Гарри. Но к чему все это? Не хотим, чтобы ты снова потерялся. Весело рассмеялся Фадж. Шучу, шучу. Просто нам спокойнее, когда мы знаем твое местонахождение. Ну, в общем, Фадж вдруг закашлялся и надел полосатую мантию. — Так я пошел. Меня ждут дела. Сам понимаешь. — А вы еще не поймали Блэка? — вдруг спросил Гарри. Пальцы Фаджа стиснули серебряную застежку на мантии. Что — Что-что? Так ты уже слышал? — Увы, увы. Не удалось пока. Но мы его обязательно поймаем. Непременно. Такое в Аскобане приключилось впервые. Стражи вне себя. Фаджа слегка передернула. — До свидания, Гарри. И они пожали руки. И тут Гарри вспомнил одну вещь. — Господин министр, у меня есть э -э одна просьба. — Я тебя слушаю, — улыбнулся Фаджа. — курсники в Хогвартсе будут ходить в Хогсмит. Но мне, тетя с дядей, не подписали разрешение. А вы не могли бы подписать? Фадж замялся. — Нет, — со вздохом сказал он. — Сожалею, Гарри. Но я не твой родственник и не опекун. — Но вы министр магии, — умолял Гарри. — И ваше разрешение? — Нельзя, Гарри. Правила есть правила, твердо сказал Фадж. — Вот в будущем году ты наверняка будешь ходить в Хогсмит. Но, честно говоря, мне кажется, тебе бы лучше вообще... Но оставим это... — Я пошел. Счастливо оставаться Гарри. Улыбнувшись, он пожал Гарри руку и вышел. — Мистер Поттер, пойдемте. Том тоже заторопился. — Я уже отнес ваши вещи. Они поднялись по красивой деревянной лестнице. Том отворил дверь с бронзовой табличкой номер одиннадцать и впустил Гарри. В комнате стояла мягкая и удобная кровать, отполированная до блеска дубовая мебель. В камине потрескивал огонь, а на шкафу — букля! — ахнул Гарри. Белоснежная сова щелкнула клювом и опустилась ему на руку.